Глава 6. Сомс приходит с новостями. Выйдя из зала суда, Сомс не пошел домой. Ему не хотелось идти в Сити, и, чувствуя потребность поделиться с кем-то своей победой, он тоже отправился на Бейсуотер-Роуд к Тимоти, но прошел всю дорогу пешком, не торопясь. Отец только что уехал,